Владимир Сорокин. «Аворон». Рассказ из сборника «Пир». Андрею Монастырскому. 9 сентября 1937 года немки Эсфир Семеновне опять сорвали урок. Только она принялась диктовать диктант «Майлебленсбух», как весь пятый Б загудел. Она выбежала в слезах. «Робя, фашизм не пройдет!» Закричал петух и поднял сжатый кулак. В классе все знали, что у петуха отец воюет в Испании. «Пошли в ударник на Арсена!» Предложил Вовка Фрумкин. «Уже дважды смотрели!» Зевнул Серега голова. «Айда по домам!» «Робя, она за директором поползла!» Сел на парту Сальников. «Лучше остаться!» «Вот и сиди здесь сало!» Петух вытянул из парты портфель. «Петь, пошли с девятым домом в расшибец порежемся! Они там за с утра до ночи духарятся!» «Я... домой!» Петя положил учебник и тетради в свой портфель желтой кош застегнул. «Петь, оставайся!» Сальников качался на парте. «Будем с фашистской гадиной воевать!» «Гутен так!» Петя вышел в пустой школьный коридор. В нем было прохладно и сильно пахло краской. Возле двух белых бюстов Ленина и Сталина стояли картины с цветами. Петя, погоди! Андрюша Скуфин догнал Петю. Чего так рано домой? Пошли выжигать. Неохота. Петя спускался по лестнице, стукая себя портфелем по коленям. Чего-то вареный такой. Скуфин остался стоять наверху. От отца есть чего? Не твое дело. Петя потянул дверь, вышел на улицу. В Лаврушинском переулке было чисто и жарко. Солнце серебрило неряшливые тополя, уже тронутые желтизной, сверкало в створе открытого окна писательского дома. Полная женщина мыла другую половину окна. Петя вышел на набережную. Здесь было тоже жарко, чисто и пусто, сказал на свою голову. Вспомнил Петя Скуфина. Теперь каждый раз пристает. Дурак. Хорошо, что про мать не знает. Он добрел до малого каменного моста. Посмотрел на работу молодого регулировщика в белом кителе и белом шлеме. Перешел через мост. На ударнике по-прежнему висели две афиши. Маленькая Арсен и большая Ленин в октябре. Петя уже трижды посмотрел Арсена и дважды Ленин в октябре. Недавно покрашенная крыша ударника сверкала серебром. Петя направился к большому серому дому, возвышающемуся над куполом ударника, но вдруг остановился. «Сейчас начнется», — хмуро подумал он. «Опять из школы сбежал? Прогуливаешь? Физиономию захотел?» Бабушка шла на него, сворачивая жгут из розового полотенца. «Ты думаешь, без родителей я тебе шалберничать позволю?» Петя сплюнул, посмотрел на свои окна. Столовая занавешана, как всегда. В детское открыто. Наверное, Тинга вырезает своих кукол. Он сделал еще несколько шагов и остановился. Рядом стоял подвижной лоток с газировкой. С трех мокрых стаканов на алюминиевом подносе стекала вода. Солнце тяжело светилось в перевернутом стеклянном конусе с вишневым сиропом. Худая продавщица с желтыми кудряшками из-под белой пилотки и с папиросой в стальных зубах сонно глянула на Петю. Он сунул руку в карман и тут же вспомнил, что денег нет. «Каждую копейку теперь надо беречь!» Бабушка очень часто стала пересчитывать оставшиеся деньги и прятала их в новом месте. Не в китайской шкатулке отца, о своей коробке с орденом. «Ну что, истребитель?» хрипло спросила продавщица. «Полный потянешь, аль половинку?» Петя повернулся и побрел через проезжую часть. На ту сторону. Фонтан по-прежнему уже вторую неделю не работал. На скамейках сидели редкие люди. По клумбе ходили голуби. Петя добрел до ближайшей скамейки и плюхнулся на нагретое солнцем крашенное дерево. Положил желтый портфель на колени. Замок портфеля глупо улыбался. «Дурак!» Петя плюнул в латунную морду замка. На лавочке возле клумбы засмеялась девушка. Парень в футболке что-то быстро, но негромко рассказывал ей. Она смеялась, облизывая эскимо, зажатая двумя круглыми вафлями. «Дура!» Петя зло посмотрел на девушку. Нагретая полуденным солнцем, Москва была полна дураков. Петя дернул себе за кончик пионерского галстука, посмотрел на портфель. Замок по-прежнему улыбался сквозь слюну. «Скройся, гад!» Петя плюнул так сильно, что слюна попала на галстук. «Бесполезно, слюны не хватит», раздался спокойный голос рядом. Петя повернул голову. На другом конце скамейки сидел мужчина в светло-сером костюме, с такого же цвета шляпой на голове. «Его только плавильная печь справят. Мужчина подмигнул Петиному портфелю. Снял шляпу и стал быстро обмахиваться ею. Сентябрь, а духота, как в июле. Хоть бы Картошкин дождичек ливанул. Он был неопределенного возраста. Лысыватый, с узким сухощавым лицом. «Кондуктор какой-то», — подумал Петя. «Ну что, Петь?» «Допекла тебя бабишка, потная пипишка?» – спросил незнакомец. «Ладно бы за дело грызла старая, а то ведь по страху бесится, как бы завтра за ней не пришли». «А была-то раньше не робкого десятка, замначальника политотдела армии. Не баран чихал. В девятнадцатом под Херсоном, когда белые прорвались и Буракевича соранила, она шестерых из Маузера застрелила». Потом, когда Городовиков с бригадой подошел, она Парфёнова перед строем лично расстреляла. А теперь без Валерианки не засыпает. Кому она нужна? Петя недоверчиво смотрел на незнакомца. Больше всего его удивляло, что тот знает тайное прозвище бабушки "Бабишка потная пипишка", которое Петя придумал не так давно. Бормотал только про себя и не говорил даже сестренке Тинги. Вызван КВД? Спросил Петя. Не совсем. Незнакомец достал пачку Казбека, быстро закурил. Его руки, глаза, губы, все было быстрое, подвижное. Но в быстроте этой не было никакого беспокойства. Наоборот, был какой-то тяжкий покой, нарастающий с каждым движением. А откуда вы знаете про... Начал было Петя, но незнакомец перебил его со свистом, выпустив дым из узких губ. Я все знаю, Петя. Знаю, что ты живешь вон в том доме правительства. в Квартире 150. Что ты хочешь стать и проновцем. Моряком-подводником. Что ты смертельно поругался сундиком. А володею сломал затылком палец. Знаю, что ты любишь теребить соски, чтобы уснуть быстрее. Знаю, что тебе уже 12 раз снится папа с деревянными руками. Знаю, что ты зашил в подушку тайную пионерскую клятву. «Сокращенно ТПК. И в этой ТПК семь пунктов. Первый. Никогда не плакать. Второй. Встретиться лично с товарищем Сталиным; Третий. Собирать материалы на врагов папы. Четвертый. Вы гипнотизер?» – прошептал покрасневший Петя. «Не совсем». Незнакомец смотрел на клумбу серо-голубыми, ни на секунду не останавливающимися глазами. «Вы знаете, где мои родители?» «Знаю». «Они в Бутырках?» «Нет». «В Лефортове?» «Твоя мама в Лефортово». «А папа?» «Его же раньше арестовали. 30 июня». «Папа не в Лефортово». «А где?» «В Бутово». «Это что, тюрьма?» «Это место под Москвой». Петя облизал пересохшие губы. Девушка доела мороженое, и кинула остатки вафли голубям. Парень стал гадать ей по руке. «А почему тогда у бабушки в Лефортове деньги не приняли?» спросил Петя. Не разбериха. Тюрьма переполнена. Твоя мама в камере номер 74, на втором этаже». «Правда?» «Я всегда говорю правду». Петя растирал пальцами слюну на замке портфеля. «Скажите, а я... а за что их арестовали?» «Они враги?» «Нет, они не враги». «А за что тогда?» Незнакомец кинул папиросу в громоздкую черную урну. «Вот что, Петя, Петр Лурье, я могу тебе помочь. Могу сделать так, что твою маму выпустят». «А папу?» Выдохнул Петя. «С папой сложно, но маму могу. Но с одним условием. Если ты мне сегодня поможешь в одном важном деле». «Вы шпион?» «Нет, я не шпион», — хрустнул тонкими сильными пальцами незнакомец. «Скажи мне, только быстро, да или нет, и не тяни время. Его и так в обрез». «А вы... вас как зовут?» «А ворон, вы армянин?» «Не совсем». «Ну тогда или нет, быстро, Петя!» Незнакомец стал, он был среднего роста, худощавый, и неуловимо сутулой. «Да», — сказал Петя и тоже встал. «Тогда поехали». Незнакомец поднял стоящую у скамейки пухлый портфель и пошел к трамвайной остановке. Петя со своим портфелем поспешил за ним. Они молча доехали до Казанского вокзала. Отстояв небольшую очередь, оборон сунул мятую пятерку в окошко кассы. «Удельная, два билета. А это далеко?» — спросил Петя. — Не задавай вопросов. Получив билеты, Аварон зашагал к седьмому пути. Они вошли в последний вагон электрички, сели на свободную скамью. Ехали молча в переполненном вагоне. Люди стояли в проходах. — Пионер, уступи место! — посмотрела на Петю полная дама в Панаме. — У него арестовали отца и мать! — громко сказал Аварон, не глядя на даму. Дама замолчала. В удельной вышли, а ворон глянул на часы. Еще полчаса. Пошли. Миновали поселок с рынком и одноэтажными домами. Прошли сквозь сосновый перелесок и оказались возле небольшой церквушки. Рядом с ней возвышался небольшой пригорок. Подаль терялось зелень заросшее кладбище. Возле церкви толпился народ, в основном пожилые женщины. А ворон зашел на пригорок и сел на траву. «Садись». Петя опустился рядом. «Сейчас начнут», — прищурился Аворон на церковь. «Значит, слушай меня внимательно, Петр Лурье. Когда начнется Акафист, ты войдешь в церковь и станешь напротив иконы Поростевой Пятницы. И будешь стоять и смотреть. Запомни, мне нужно только то, что упадет на пол». «Понял?» Петя ничего не понял, но кивнул. Вскоре пару раз робко протренькал церковный колокол. Двери храма отворились, и толпа полезла внутрь. А ворон раскрыл свой портфель и вынул толстый моток бечевки на стальном пруте. Он сделал из бечевки петлю. Надел Петя на шею. Бечевка была смазана чем-то жирным. «Это солидол?» – спросил Петя чувствуя возбуждение, нарастающее с каждой минутой. «Нет, это натуральный жир», – пробормотал ворон. «Иди! И ничего не бойся!» Петя встал. Бечевка натянулась. Петя осторожно пошел к церкви. А ворон сидя на холме, держал пруд с мотком бечевки в руках, неотрывно следя за Петей. Бечевка медленно разматывалась. Спустившись с холма, Петя подошел к двери церкви. У входа толпились не попавшие внутрь. Он приблизился к их спинам. «Как же я пройду?» Успел подумать он и прикоснулся своим телом к толпе. Едва это произошло, по телам толпящихся старух, женщин и стариков пробежало что-то вроде вялой судороги, и Пете показалось, что все они схлипнули спинами. Толпа зашевелилась, расступилась, пуская себя, неуютно-невидимый клин. Петя понял, что клин – это он сам. Ноги его вспотели и прогнулись, как резиновые. Он словно заскользил на коньках по горячему и очень приятному льду. Сердце его билось тяжело, но очень-очень редко. И между каждым ударом роем накатывали мелкие щекочущие слова и мысли, разлетающиеся приятными радугами и не спадающие очередным ударом сердца. Сделав несколько резиновых скольжений, Петя оказался в центре храма. Петля на шее сильно натянулась, бечевка запела басовой струной. Петя понял, что моток размотан, и там, на пригорке, а ворон держит обеими руками голый стальной пруд с привязанной бечевкой. Дышать стало тяжело, но страха не было. Наоборот, непередаваемый восторг силой охватил Петю. Он улыбнулся. И осмотрелся по сторонам. Вокруг, стоя на коленях, молились верующие. Батюшка быстро читал что-то по книге, стоя неподалеку от небольшой темной иконы. Именно этой иконе молились все собравшиеся. Петля совсем сильно сдавила на горло. Он открыл рот и вдруг издал громкий, ключевой звук. Вокруг потемнело. Стены церкви выгнулись с верой. Молящиеся стали бесформенными темными кучами, в этих кучах что-то двигалось, собиралось, напрягалось, перестраивалось, набухало, и из куч сладко выдавливались светящиеся молитвы, извиваясь, они медленно текли к иконе. Икона тоже изменилась, Ее квадрат стал совсем белым, изображение пропало, растворяясь в ровном белом свете иконы. Этот не был похож на обыкновенный. Он тек наоборот к источнику поглощая исходящие из куч молитвы. Молитвы были разные: одни напоминали извивающихся змей, другие выдавливались из куч светящимися шарами, третьи вились бесконечной спиралью. Некоторые имели форму сцепленных колбас, некоторые были прямые и тонкие, как копья. Все они светились зеленовато-голубым, и всех их поглощал квадрат иконы, как пылесос. Поглощение это заставляло Петю прощайно вздрадивать. Но не телом, а чем-то тяжелым и родным. Вдруг по кучам прошло движение, они перестали выдавливать молитвы, раступились, и в сферу храма, опираясь на четыре кучи, проник большой темно-вишневый шар. «Безногого Фроловича принесли!» Почувствовал Петя слоистые покалывания слов. — Заступник наш, страстотерпец, отощал-то как господи. — Слышь, его опять Моисеевы приволокли. А Наташка больше горбатиться не хочет. Во как. Помолись за нас, окаянных фролович. Отступите, православные, дайте ему место. Шар остановился в центре храма. Кучи замерли в ожидании. По шару пошли складки. Он сжался, вгибаясь. Из его центра выползла толстенная, прямая как бревно, молитва, и поплыла к иконе. В диаметре молитва Фроловича была больше иконы и гораздо толще всех предыдущих молитв. Белый квадрат сосал ее в себя, но не поместившиеся в поле иконы сегменты срезались о края квадрата и бесшумно попадали на пол. Это напомнило Пете процесс изготовления бруса на кунцевском деревообрабатывающем комбинате. Круглое бревно, проходя сквозь прямоугольно выстроенные циркулярные пилы, превращается в брус, а четыре края отваливаются. Эти края в плотницком деле назывались горбылем и шли обычно на заборы. Отвалившиеся от молитвы Фроловича куски лежали на полукруглом полу и медленно сгибались, словно огромный струж Цвет их из сине-зеленого стал грязно-голубым. Потом оливковым с розовыми вкраплениями Петя двинулся к остаткам молитвы. Он совсем не чувствовал бичевку на шее, только за плечи ключицы его держала восторженная сила. Он поднялся четыре куска и прижал к груди. Они были никакие, и не вызвали у Пети никаких чувств, и сразу восторженная сила потянула его назад. Петя с удовольствием повиновался. Поехал на своих резиновых коньках, но, к удивлению, выйти из церкви ему оказалось гораздо труднее, чем войти в нее. Вокруг все изгибалось и дробилось радугами теребящих слов, слипающихся вязкое слоистое месиво. Петя словно всплывал спиной к выходу сквозь многослойный мед. Вдруг что-то неродное чувствительно лопнуло, и Петя оказался на улице, возле пахнущей купоросом двери храма. «Сюда иди!» – раздался голос холма. Петя с трудом рожал стиснутые зубы, открыл рот и жадно втянул в себя вечерний воздух. Руки его были согнуты и прижимали к груди пустоту. Петя посмотрел на них, как на чужие. «Держи! Если бросишь, все пропало!» – крикнул оворот. Петя ничего не чувствовал в руках. Он повернулся к пригорку и ощутил боль в груди, шее и плечах. Солнце зашло, а ворон стоял на пригорке. «Сюда иди!» Снова позвал он Петю. Петя двинулся к нему. Несмотря на боль, он чувствовал в себе силу, бодрость и нарастающий с каждым шагом разрешающий покой. «Не торопись!» – посоветовал о когда Петя взошел на пригорок. Быстрые руки сняли с Петиной шеи обрывок бечевки. «Хорошо, теперь в Москву поедем. Ты прижимай, но не сильно!» «А я... там... это... там... в этом...» С трудом заворочил одеревеневшим языком Петя, но ну оворон перебил его. «Держи, держи! Пошли!» Они спустились при пригорка. Оба портфеля остались лежать там. А ворон шел слева, позади, правой рукой поддерживая мокрую от пота спину Пети. Петя напряженно смотрел под ноги, словно искал место, куда бы уложить свою ножу. Он тяжело дышал. «Говорю, не спеши», — придерживал его ворон. Они осторожно двинулись через вечерний поселок. При приземистых домах желтели окна. Детвора носилась в слышались женские голоса, И угрюмое мужское пение под гармонь. «А что там? Это... Когда было?» Тяжело выдавливая слова, заговорил Петя. «Все хорошо». А ворон направлял его рукой, как пьяного. «А веревка?» «Лопнула?» «Лопнула?» Кивнула ворон. Трое ребятишек сидели на заборе и грызли семечки. «Дядь, а вы кинчик новый?» Спросил один. Нет, я не кинчик, ответила ворон. На станции валила толпа с подошедшей электрички. Старухи торговали цветами и семечками. Гискорослая продавщица запирала магазин на большой амбарный замок. Рядом кривоногий худой шофер задвигал хлебный фургон, деревянные противни, а ворон подвел петю к магазину. Закрыла уже! Покосилась на них продавщица и сунула ключ в карман жакета. «Отвезите нас в Москву!» Обратился ворон к шоферу. «А чего такое?» Шофер задвинул последний противень. «Еще электрички ходят!» «Нам очень нужно!» «Да мне на базу!» Шофер закрыл жестяные двери фургона. «Болен, что ли, малой?» Полусонно спросила продавщица. А ворон молчал. «Так вам, может, скорая нужна?» Шофер заломил кожаным фуражку. — До Малаховки могу подвести. Нам очень нужно в Москву. — Не, до Малаховки. — Ладно, пошла я. Продавщица косолапа побрела прочь. — Садитесь. Шофер кивнул на фургон. — Гражданин, у вас покурить не будет? — Я не курю, — ответил ворон и стал помогать Пете забраться в кабину. Когда уселись, шофер завел мотор, вырулил к переезду. Стал у опущенного шлагбаума. Петя сидел между шофером и овороном, держа руки у груди и напряженно глядя вперед. Оворон сжался правым боком в дверь, стараясь не коснуться того, что Петя прижимал к груди. Высокий лоб его покрылся испаренный, по вискам из-под шляпы тек пот. Шофер недовольно покосился в открытое окно, сплюнул. «Слышь, как я с куривом то обмешурился!» «Алёха-воха!» Загудел приближающийся паровоз. Поползли бесконечные вагоны с углем. «Это что, вроде подочий?» Кивнул шофер на Петю. «Нам надо скорее Москву», ответила ворон. «Я заплачу». «Да это понятно». Шофер устало вытер лицо загорелой рукой. Состав прошел. Горбатый старик поднял шлагбаум. Фургон поехал дальше. Шофер включил фары и замычал какую-то мелодию. Петя смотрел вперед. Но не неровную освещенную фарами дорогу видел он. После прохождения через поселок Удельное в Петином теле еще больше прибавилось деловитого покоя. Руки его налились беззвучным гудением. Из центра груди по телу расходились послушные волны силы, и тело ответно пело в такт их движению. В голове у Пети было ясно. Он все понял. Пот по его спине, а в остекленевших глазах повторялась одна и та же сцена. Мать на кухне в ночной рубашке зачерпывает снег из таза, лепит снежки и раскладывает на политом маслом противне. К ужину нагрянут, а у меня еще конь не валялся. Улыбается она. В Малаховке шофер притормозил почесал лоб на три чекушки дадите? Да, ответил Аворон. Была, не была, затрещал передачи передачей шофер. Скажу, ребень лопнул. Куда вам в Москве-то? Никольская, Аворон оттер под свисков носовым платком. Никольская? важно нахмурился шофер. Где это? Красную площадь, знаете? А то как же, Прямо на нее выходит. Я покажу». «Уже так». Когда выехали на шоссе, он бодро поскреб подбородок нечистым прокуренным ногтем. «Читали третьего дня, правде. про вредителей». А ворон не ответил. Шофер по бабье покачал головой. «Что делали, суки рваные? До Москвы ехали молча. «Так вам на Никольской-то чего надо?» Спросил шофер, выезжая на Котельническую набережную. Дом. А чего там? Больница? Нет. А как же? А парень? А ворон достал бумажник, вынул 30 рублей, дал шоферу. Ага. Тот сунул деньги под фуражку. Доехали до Лубянки, свернули на темную Никольскую и, не доезжая слабо освещенной Красной площади, остановились. — Ежели что перевести там или чего, то я завсегда, — Забормотал шофер. — Через машу меня найдете. — Вы ж судильный. Не отвечая, Аварон вылез, помог Пете. Петя вылезал из кабины медленно. — Бывай здоров, пионер, — махнул шофер. Развернулся, и хлебный фургон затарахтел, рассекая темень фарами. ворон повел Петю. Они обогнули серый массивный дом, пошли по ветошному переулку. Вскоре Аварон сжал Петя на плечо. «Стой — Стой! Петя остановился. Аварон подошел к неприметной зеленой двери, отпер ее ключом, отворил. — Вперед иди! Петя вошел, шевеля губами, а Ворон зажег свет. Они стояли в небольшой подсобке, заваленной ведрами, швабрами, метлами и лопатами для уборки снега. На всех ведрах было выведено красной краской РЖЦ. Подсобки не было окон. Огромная батарея парового отопления растянулась толстой гармошкой во всю стену. А ворон вынул из кармана вентиль, насадил на штырь крана батареи. Силой повернул. В трубе зашипел сжатый воздух. Стена с батареей трогнула и поехала, открывая темный проем. А ворон мягко подтолкнул Петю. Петя пошел в темноту. Рука ворона лежала на его плече. Вскоре они уперлись в дверь. Аварон зазвенел ключами. Отпер замок, открыл дверь, и Петя зажмурился от яркого света. Впереди был полукруглый зал с белыми стенами и розовым мраморным полом. Яркая люстра освещала зал. В центре зала стоял человек, абсолютно похожий на ворона, и одетый точно так же. Он глянул на Петю все теми же быстрыми глазами. Подошел к стене, взялся за стальное колесо сейфовой двери, налег. Толстая дверь бесшумно отворилась. А ворон-2 забежал за Петину спину и положил ему руку на левое плечо. Рука ворона-1 покоилась на правом. Двоем они направили Петю. За стальной дверью оказалась винтовая лестница. Троем они осторожно спустились под ней и оказались в начале длинного бетонного тоннеля, уходящего в полутьму. Здесь стоял на стальных опорах могучий барабан с двумя ручками и намотанной цепью. Цепь блестела от жира. А ворон-два взял конец цепи с толстым стальным ошейником, надел пете на шею и запер на ключ. Оба ворона взялись за ручки барабана и произнесли: Прямо иди! Петя шагнул раз, другой и пошел по тоннелю. А вороны вращали барабан. Цепь разматывалась, позвякивая. Тянулась за Петей. Тоннель был длинным. Редкие лампочки тускло освещали его. Петя шел. Цепь волочилась за ним по бетонному полу. Петина тело внутренне тайно онемело. Покой и сила больше не потрясали его. Сердце билось тяжело и равномерно. Ноги шли сами. Изменилось и видение матери. Теперь он видел ее стоящей посередине огромного обмеревшего океана, доходившего ей до колен. Мать была одета в свою беличью шубу. В левой руке держала кулек с человеческими зубами, а правой брала зубы, как леденцы, отправляла в рот и громко с удовольствием грызла. Впереди показался свет, обозначился проход. Петя вошел в него поднялся по восьми гранитным ступеням и с трудом понял, что он находится в мавзолее Ленина. Сдержанный свет растекался по каменному залу. В стеклянном гробу необычной формы лежал Ленин. В мавзолее стояла глухая тишина. За свои тринадцать лет Петя четырежды побывал здесь. Первый раз с родителями в три года, когда отца наградили вторым орденом. Потом с бабушкой и Тингой. Затем со своим классом сразу после вступления в «Пионеры» и последний раз с отцом, перед его выступлением на съезде партии. Каждый раз Петя чувствовал в «Мавзолее» что-то грозно-неповторимое, что заставляло думать о непонятном. Входя в «Мавзолей», он всегда сильно волновался и искал опоры сопровождающих. Выходя, он сразу все забывал и лишь придя домой вспоминал что-то из «Увиденного». Лучше всего он помнил цвет лабрадора, которым были отделаны стены. Самого Ленина он почти не помнил. Сейчас Петя не испытывал прежних чувств. Ему было внимательно, тоскливо. И он не понимал, зачем он с цепью на шее пришел сюда. Желтолицый Ленин в черном костюме вызывал правильную скуку. Она нарастала, как стена». Петя впервые за весь невероятный вечер стало очень скучно и одиноко. Он понял, что оворон ему по-отцовски ошибается. Прижал пустоту к груди и сделал три шага вперед. Цепь натянулась, а сдавил горло. — Пройдет! — прохрипел Петя, и слезы потекли по его щекам. Уперевшись ногами скользкий пол, он зло печально потянулся вперед. Но цепь не пускала. Рыдая, Петя рванулся из последних сил. Цепь натянулась и напряглась, как штанга. В голове у Пети прощающе лопнуло красное яйцо. Каменный зал изогнулся сферой. Стеклянный гроб сжался в разностороннюю пирамиду. Засветился мягким фиолетовым светом. Петя ощутил знакомое по церкви ничто в руках. Обрезки молитвы Фроловича появились. Он держал их. Но если тогда свежесрезанные они были оливковыми с розоватыми пятнами, то теперь все четыре куска стали бледно-розовыми сеткой бордовых прожилок. Сфера, сомкнувшаяся вокруг Пети, тончайше завибрировала и издала ровный, приятный, завораживающий и плавно нарастающий звон. Ему ни в чем не было препятствий. Он легко прошел сквозь плоть Пети и зазвенел в костях и кости по-домашнему зазвенели в ответ, и уютный звон этот сочно потряс Петю. Звук стягивался к пирамиде. Внутри нее сдвинулось что-то, шевельнулось спящее и могучее, и с боковой грани стал плавно вытягиваться фиолетовый червь. Он был прекрасен, силен и мудр. Он был старше воздуха, раздвигаемого его божественным телом. Фиолетовые кольца его текли как тысячелетия, изменчивые узоры покрывали их. Звон сферы объял червя словно коконом и перетек в неземной хорал. Сон невидимых существ запел так движению червя, и песнь эта рассекала все сущее на земле, а червь все выходил и выходил из пирамиды, и выходу этому не было конца. Когда же фиолетовые кольца его заполнили все пространство сферы, червь повел своим прекрасным лицом, ища, и обратил взор на Петю. И Петя содрогнулся в восторге и замер. Ноги его подкосились, он опустился на колени. Червь приблизился к нему, и Петина сердце раскрылось ему навстречу. И Петя, трепеща, протянул червю четыре куска. Прелестный рот червя открылся, и червь сосал себе себя первый кусок. И кусок заскользил по телу червя, испыхнул вспыхнул багровым, и дал червю новую энергию преодоления, и оживил кольца червя новым движением, и всосал червь второй кусок, и рассыпался кусок на мириады пламенных искр в чреве червя, и пробежали искры по становому хребту червя, и загорелся хребет червя новым огнем соответствия. И третий кусок вошел в рот червя, и источился в очреве червя влагой вечных пределов, и утолил старую жажду червя. А четвертый кусок, едва коснулся губ червя, исчез сразу, и проглотил червь пустоту пустот, и вошла она в тело червя, и наполнила тело, Великим покоем отсутствия И удовлетворился червь И просиял лик червя И потекли бесконечные кольца его В обратном движении Червь стал ходить в грань пирамиды И всем своим существом осознал Петя Что никогда больше не дано ему будет зреть червя И возрыдав, рванулся он к червю Но цепь удержала его А червь плавно исчезал сияющий сияющей пирамиде, и прекрасный лик его светился сытым светом. И закричал Петя, и протянул руки к червю. Но тот исчез в пирамиде, и стала она гаснуть. Синий треск раздался в Петиной голове. Петя упал и лишился чувств. Svartiman är dig, dig, dig, dig, dig. När du strävar för att stanna Придя в себя, он поднял голову. Он лежал в мавзолее на холодном гранитном полу. Стеклянный гроб с Лениным стоял на своем месте. Петя пошевелился. Стальной ошейник больно резал шею, из-под него скупо сочилась кровь. Петя сел, потом встал. Страшная слабость овладела его телом. Шатаясь, он разлепил губы силясь сказать что-то, но из рта вышел лишь хриплый шепот. Цепь потянули. Петя попятился назад к ступеням, ведущим в тоннель, и вдруг почувствовал страшную тоску и понял, что этот мертвый старик с желтым лицом не стоит мельчайшего узора на божественной коже червя, а этот мавзолей, куда идут на поклонение миллионы, всего лишь мертвый дом из мертвых камней. Ужасная скорбь парализовала Петю. Цепь его назад, мертвый мир, но Петя не хотел туда. Изо всех сил он уперся, но цепь тянули сильнее, сильнее, сильней. Голова Пети запрокинулась назад. Он взмахнул руками и с хрипом покатился вниз по ступеням. Цепь волокла его по тоннелю. Петя скулил и хрипел. Его школьные полуботинки скребли по бетонному полу. А вороны подтянули его к барабану, сняли ошейник, поставили на ноги. Петю шатало. Колени его подгибались, все плыло перед мокрыми от слез глазами. Если после церкви он чувствовал себе восторженную силу, то после мавзолея на него, как мокрое пальто, навалилась горькая слабость. А вороны подхватили его под руки и поволокли вверх по винтовой лестнице. Поднявшись, прошли в подсобку. Один оборон отпер дверь, другой подвел Петю и толкнул. Петя упал на мостовую и заснул. Проснулся он от хриплого голоса. «Чего это ты, паря, тут разлегся? А ну, подымайся!» Петю потрясли за плечо. Он открыл глаза. Бородатый бритоголовый дворник в брезентовом переднике склонился над ним. «Напоил столь кто? А ли падучая?» и -и, да ты весь крови!» Дворник потрогал Петину шею, запекшимися кровью ссадинами. Петя зашевелился и сел. Двигаться было больно. Он посмотрел на свои испачканные кровью руки. «А ну — А ну-ка! Дворник стал поднимать его. Петя вскрикнул. «Чего — Чего? Дворник поддержал его за скорузлыми руками. Петя застонал. — Ступай в больницу! Мягко подтолкнул его дворник. Петя сделал шаг. Другой... И побрел еле, переставляя ноги. Обогнув серый дом и выйдя на Красную площадь, он остановился, пошатываясь. Стрелки на Спасской башне показывали четверть шестого. Уже рассвело, но солнце еще не взошло. В Петиной голове было пусто и тупо. Он равнодушно обвел площадь взглядом. Посмотрел на марширующих к мавзолею смену караула, заметил красный флаг и вспомнил, что живет в доме правительства. «Поправить!» – неожиданно произнес он и провел рукой по опухшему лицу. Прохаживающийся неподалеку милиционер внимательно смотрел на него. Петя икнул и заковылял через площадь набережной. На Васильевском спуске он дважды падал, спотыкаясь о брусчатку. Идти по набережной было легче. Здесь стелился асфальт. Петя брел и брел, Путь до Большого кабинного моста показался ему бесконечным. «Ты где ж так приложился?» – спросил его прохожий. Петя зашел под мост, держась за стену, миновал его и, преодолев площадь с редкими машинами, оказался возле своего дома. Солнце встало и золотило окна десятого этажа. Петя посмотрел на окна своей квартиры. Свет в бывшем кабинете отца горел. Петя вошел во двор и потихоньку добрел до своего подъезда. Взялся за ручку двери, потянул и понял, что силы оставляют его. Дверь была огромной и тяжелой, как гранитная плита на дедушкиной могиле. Он потянул изо всех сил. Дверь приоткрылась. Он протиснулся в щель. Вошел полутемный вестибюль. Молодая консьержка спала за столом. Задыхаясь и балансируя руками, Петя двинулся к лифту. Левую ногу он выставлял вперед, подталкивал правой. Затем руками подтягивал правую ногу. Так минут за двадцать он преодолел вестибюль и схватился за ледяную ручку лифта. Навалился всем телом. Ручка пошла вниз, лязнула. Дверь лифта открылась. Консьержка подняла голову, сглотнула слюну. «Тебе в которую?» Глянула она на Петю и осеклась. Она знала, что его родители арестованы. А Петя знал, что она знает. Он долго забирался в лифт, закрывая за собой сначала металлическую, потом деревянную двери. Поднес трясущуюся руку кнопки 5. Нажал. Но тугая, черная, как хоккейная шайба, кнопка не поддавалась. Он взял свою правую руку левой и надавил локтем. Лифт дернулся и громко поехал на пятый этаж. Петя закрыл глаза. Голове по-прежнему было пусто и тупо. Колени заспано дрожали. В груди колыхалась чужая вода. Она была очень тяжелой. Лифт встал. Петя вывалился из него на лестничную площадку, сполз по гладким ступеням к своей квартире 150 и долго, минут 40, вставал, цепляясь за косяки. Кнопка звонка, к счастью, оказалась не тугой. Прижавшись щекой к родной двери, Петя слышал, как зашаркали бабушкины шлепанцы. Дверь распахнулась, но Петя не упал, удержавшись руками за косяки. Опухшая от слез бабушкина лицо, пылало яростью. «Ты смерти моей хочешь?» Петя тупо смотрел в ее трясущийся, поросший белыми волосами подбородок. «Я уже дважды в милиции была!» Визглево выкрикнула она. В глубине квартиры послышалось шлепание босых детских ног, и в прихожую бежала шестилетняя Тинга. «Петюня, а ты с Ундиком на прудах был!» Бабушка разглядела окровавленную шею Пети. «Погоди, тебя что, побили?» «Нет», – прошептал Петя. «Где ж ты был, негодяй?» «Я помогал маме и папе». «Как помогал? Где?» церкви и в мавзолее Ленина. Петя оттолкнулся руками от косяков и рухнул на пол. Скорая помощь приехала через 15 минут после бабушкиного звонка. Петю отвезли в первую городскую больницу. От Кремлевки семью Лурье открепились вскоре после ареста отца. Дежурный врач, обследовав Петю, обнаружил двустороннее воспаление легких. Петях кололи кофеина. Дали красного стрептоцида. Поставили банки. На следующее утро он умер. Ураганная пневмония с двусторонним отеком легких. Записал врач свидетельство о смерти. Умирал Петя в бреду. Последние слова его были ⁇ Пусть сияет ⁇ Петя Лурье похоронили 13 сентября на смоленском кладбище. Его отец Виктор Викторович Лурье заведующий отделом ЦК партии, арестованный 30 июня 1937 года, был расстрелян 1 сентября и погребен ночью в общей могиле Близбутова. Петина мать, Марьяна Севериновна Лурье-Мелитинская, была арестована спустя полтора месяца после ареста мужа и содержалась в Лефортовской тюрьме. В конце августа ее стали интенсивно допрашивать. Марьяну сперва не били, как мужа, которому следователь на третьем допросе раздробил каблуком кисть рути и повредил сетчатку глаза. Двое сменяющихся следователей пытали жену Виктора Лурье бессонницей, требуя показаний на мужа и его друзей. Она, комсомольская богиня двадцатых, знаменитая Марьяша Мелитинская, терпела, валяясь со стула на пол и засыпая хоть на минуту. Следователь будил ее, зажимая рот и нос, и снова сажал на стул под слепящую лампу. Марьяна продержалась неделю, потом провалилась в глубокий обморок. Следователи дали сутки отоспаться, но потом набросились снова, грубо и жестоко. Они молча раздели ее, привязали к банкетке и стали сечь скрученными электропроводами. Секли по очереди, не торопясь. Марьяна внутри рычала, грызла банкетку. Через два часа бедра и ягодицы ее превратились в сплошную рану. Марьяна потеряла сознание. Ее облили водой из графина. «Если завтра не расскажешь про врагов, засечем», сказал ей следователь. В камере, лежа на животе на нарах, Марьяна поняла, что завтра ей предстоит умереть. Она провалилась в тяжелый сон. Просыпаясь, боясь пошевелиться, вспоминала свою жизнь. Мужа, детей, друзей, бурную комсомольскую юность... Ленина и Сталина, революцию и гражданскую войну, первую и последнюю любовь. И снова проваливалась. Наступило завтра. Но за ней не пришли. Не пришли и на следующий день. А еще через два дня ее посетил тюремный врач. Осмотрел нагноившиеся раны и насупленно протер пенсне. В больничку. Неделю она провела в тюремной больнице. Когда смогла ходить... Ее отвели к новому следователю – спокойному и конопатому. Крутя конопатыми пальцами толстый красный карандаш, он сообщил ей, что дело ее прекращено за отсутствием состава преступления и что она свободна. 18 сентября, пасмурным прохладным днем, Марина Севериновна Лурье-Мелетинская, прихрамовая, вышла из ворот Лефортовской тюрьмы, чтобы прожить на планете Земля – еще 43 года. Конец рассказа читал Николай Кобзев